Седрик. Теперь уже трудно понять, как с Нифа уговорили расстаться с Седриком. Во-первых, Сниф никогда в жизни ни с чем не расставался, скорее наоборот. А во-вторых, Седрик и правда был удивительный. Не живое существо, а всего лишь вещица, зато какая! С виду обычный плюшевый песик, порядком облезлый и затисканный. Но, приглядевшись, ты замечал сияние его почти топазовых глаз и настоящий лунный камень под пряжкой ошейника. К тому же у Седрика было совершенно неподражаемое выражение лица, какого никогда не увидишь у другой собаки. Может, драгоценные камни и значили для Снифа больше, чем выражение его лица. Но даже если так, Сниф любил Седрика. И как только отдал его, сразу горько до отчаяния пожалел. Сниф не ел, не спал, не разговаривал. Он целыми днями только и делал, что горевал. Но Сниф, миленький, беспокоилась мумимама. «Если ты так сильно любил Седрика, ты мог бы, по крайней мере, отдать его кому-то, кто тебе нравится, а не Гавсиной дочке». «Эх!» — опустив красные зареванные глаза, вздохнул Сниф. «Это все, у меня тролли, наоборот, он сказал, если отдать что-то, что очень любишь, то взамен получишь в десять раз больше, и будешь чувствовать себя великолепно. Он меня обманул!» «О!» — промолвила мама. «Понятно, понятно». Больше она не нашла, что сказать. Утро-вечером мудрение, подумала она и отправилась к себе. Все пожелали друг другу спокойной ночи, одна за другой потухли лампы. Только Снев не мог уснуть и всё смотрел на потолок, где в лунном свете качалась тень большой ветки. Ночь была тёплая, и окно оставили открытым. С реки доносились звуки губной гармошки с нос момрека. Когда мрачные мысли совсем его одолели, Сниф вылез из кровати и подкрался к окну. Потом спустился по веревочной лестнице и пробежал через сад, где сияли белые пионы, а тени были черны, как уголь. Луна плыла высоко в небе, далекая и безразличная. Сносмомрик сидел у палатки. Сегодня он не играл песен, лишь хвостики каких-то мелодий, походившие на вопрос или короткие звуки, которые мы произносим обычно, чтобы поддержать разговор, когда не знаем, что сказать. Сниф сел рядом со Сносмомриком и... и безутешно уставился на реку. «Привет», — сказал Снус Мумрик. «Хорошо, что пришел. Я как раз сижу тут и думаю про одну историю, которая, возможно, покажет себе интересной». «Сказки Но... меня сегодня не интересуют», — пробормотал Снив и весь сморщился от грусти. «Это не сказка», — возразил Снус Мумрик. «Это было на самом деле. Это случилось с теткой моей матери под соской линией». И Снус Мумрик начал рассказывать, потягивая трубочку, И время от времени шевеля пальцами ног в тёмной речной воде. Жила была одна дама, которая очень любила свои вещи. Детьми она не обзавелась, так что развеселителя, разозлить её было некому. Работы тяготы ей было не за чем, тешое мнение её не волновало, и она ничегошеньки не боялась. Играть она тоже давным-давно разучила сло. Жилось ей довольно скучно, но она обожала свои красивые вещички. Всю жизнь собирала их, раскладывала и перекладывала с места на место, честила Так что они становились с каждым днём всё прекрасней. И гости, попадая к ней в дом, просто не верили своим глазам. Она была счастлива, закивал Сниф. И как выглядели её вещи? "О", «Ну, откликнулся Снос-мумрик. Она была счастлива, как могла. А ты, пожалуйста, помолчи и дай мне рассказать до конца. Короче говоря, в одну прекрасную ночь, когда она ела в тёмной кладовке свиные отбивные, её гороздзило проглотить большую кость. Несколько дней после этого она чувствовала себя странно. Поскольку улучшений не становилось, она пошла к доктору. Он постукивал её, слушал, просвечивал и тряс, и в конце концов сказал, что кость застряла. Это была очень нехорошая кость. Вот что который не представлялсь возможным. В общем, доктор опасался худшего. "Да ты что?" заинтересовался Сниф. То есть он думал, что тётушка помрёт и не решался ей это сказать? «Ну да, примерно так», — подтвердил Снус Мумрик. «Но тетка моей матери была не робкого десятка и все-таки выяснила, сколько еще протянет. А потом пошла домой и стала думать. Несколько недель. Не так уж много». Она вспомнила вдруг, что в юности мечтала сплавиться по Амазонке, научиться нырять с аквалангом и построить большой веселый дом для одиноких детей. А еще совершить путешествие к огнедышащей горе и закатить огромный пир для своих друзей. Но времени на все это, разумеется, не оставалось». Да и друзей у нее не было, потому что она всю жизнь собирала красивые вещи и на это уходила все ее время. Как тетка не ломала голову, она только сильнее впадала в уныние. Она бродила по комнатам, ища утешению своих замечательных вещей, но вещи ее не радовали. Наоборот, она думала лишь о том, что, отправляясь на небеса, ей придется оставить все это на земле. А собирать все заново там, наверху, ей уже не знаю, почему не хотелось. «И одна я...» — воскликнул Сниф. «Неужели она не могла захватить с собой хоть какую-нибудь мелочь?» «Нет», — серьезно сказал снос-мумрик, — «это запрещено!» «Помолчи, пожалуйста, дай мне договорить!» Однажды ночью тетушка лежала в постели, глядя в потолок, и все размышляла, как ей быть. Комната была заставлена красивой мебелью, а мебель, в свою очередь, была заставлена красивыми вещами. Вещи были повсюду — на полу, на стенах, на потолке, в шкафах и в ящиках. И вдруг она почувствовала, что задыхается. А все эти предметы душ это её, не принося ни малейшего утешения. Тогда ей в голову пришла одна мысль, причём такая смешная, что отчёт шкрясхохоталась, мгновенно приободрилась и вылезла из кровати, чтобы продолжить свои размышления. Надо просто раздаться имущество, решила она. И сразу вот идёт, чем дышать. А это очень даже неплохо. Если у тебя в желудке застряла кость, и ты хочешь своё удовольствие помечтать об амазонке. Какая глупость, разочарованно сказал Сниф. Ничего не глупость, возразил снус мумрик. Она здорово повеселилась, пока придумывала, что кому отдаст. У неё была многочисленная родня и куча знакомых. Такое порой случается, даже если у тебя нет друзей. Ну и вот, она по очереди вспоминала каждого знакомого и прикидывала, что его больше всё порадет. Это оказалось весёлая игра. Кстати говоря, тётушка была не дура. Но не она подарила губную гармошку. Это не Бось и не знаешь, что моя гармошка из золота и же каранда. Ну так вот, тетушка вся мудро продумала, и каждому досталось ровно то, что ему больше всего подходит, и о чем он всегда мечтал. К тому же она была мастерицей сделать сюрпризы. Она завернула подарки в бумагу и разослала по почте, чтобы никто не догадался, от кого посылка. Ведь они никогда не бывали у нее дома, поскольку тетушка опасалась, как бы они ничего не разбили. Но теперь она радовалась, представляя себе их удивление, недоумение, домыслы и вообще заметно воспряла. Она чувствовала себя почти что феей, которая... «Выполняет чужие желания, а потом улетает усвоясь». «Но я не заворачивал Седрика в бумагу и не отправлял его по почте!» Воскликнул Сниф, вытрущив глаза. «Не умирать я тоже пока не собираюсь!» С нос мумрик вздохнул. «Опять ты о своем!» — сказал он. «Но будь добр, дослушай до конца хорошую историю. Хоть она и не про тебя. И немножко подумай обо мне. Я люблю рассказывать историю, специально приберег для тебя этот рассказ. Ну вот, хорошо». И сразу случилось кое-что еще. Тетушка моей матери вдруг стала спокойно спать по ночам, а днем. Она мечтала об Амазонке. Читала книжки про подводное плавание и чертила план дома для никому не нужных детей. Она развлекалась, как могла, и стала куда милее и приятнее в общении, чем раньше. «Надо мне быть осторожнее, а то ведь, глядишь, у меня и друзья появятся. А закатить пирожку не успею», — думала она. Ее комнаты становились все просторнее и просторнее. По почте уходила посылка за посылкой, и чем меньше вещей оставалось у тётушки, тем легче ей становилось. Вот наконец она бродила по пустым комнатам и чувствовала себя как воздушный шарик, пёстрый воздушный шарик, готовый взлететь на небо. Мрачно закончил Сنيف. "На что?" христ прервёт, сказал Снусмумрик. "А чувствую, ты не дорос ещё до этой истории, но я всё равно буду рассказывать дальше." Так вот, постепенно комната освободилась, и у тётушки осталась только её кровать. Это была огромная кровать с балдахином. И когда тётушкины новые друзья пришли к ней в гости, они все расселись на ней, а те, что поменьше, забрались наверх на балдахин. Им было жутко приятно вместе. И тётушку беспокоило лишь это грандиозная вечеринка, которую она, возможно, так и не успеет устроить. Вечерами они рассказывали друг другу страшные или смешные истории. И однажды вечером, ну, знаешь, рассердился Сниф. «Ты такой же, как Моми-тролль. Я понял, к чему ты клонишь. В результате она отдала и кровать тоже, потом отправилась на небеса и была так счастлива, так счастлива. По-твоему, мне тоже надо было отдать не только Седрика, но и все, что у меня есть, да еще помирить придачу». «Ты осел», — сказал снос-мумрик, — «и слушатель из тебя никудышный». «Я хотел рассказать тебе совсем другое». «Тетушка моей матери так охотала над одной смешной историей, что Кость выскочила, и тетушка сделала совершенно здорова!» «Не может быть!» — закричал Сниф. «Бедная тетушка!» «Что ты хочешь сказать? Почему бедная?» — не понял Снус Мумрик. «Ну как же! Ведь она раздала все свои вещи!» — воскликнул Сниф. «Причем совершенно напрасно! Она не умерла! Надеюсь, она пошла к своим знакомым и забрала все обратно!» Снус-мумрик закусил трубку. «Ах ты, глупый, неразумный зверек!» Подняв брови, сказал он. Тетушка только посмеялась над тем, как все вышло, а потом закатила пир и построила дом для одиноких детей. Нарядь с аквалангом она, правда, уже не рискнула, но огнедышащую гору повидала. А после отправилась на Амазонку, и с тех пор мы о ней больше не слышали. «Такие развлечения стоят денег!» Недоверчиво с пониманием дела заметил Сниф. «Она все свое имущество раздала!» «Да ладно! Если бы ты внимательно слушал, от тебя бы не ускользнуло, что кровать осталась. А она, мой дорогой, Сниф, была из чистого золота и вся утыкана алмазами и сердоликами». Что касается Седрика, то из топазов Гавса сделали свои дочки сережки, а Седрику вместо них пришили глаза пуговицы. Сниф нашел Седрика, брушного под дождем, и забрал к себе домой. Лунный камень, к сожалению, смыло, и его так и не удалось найти». Но с ней он не перестал любить Седрика. Правда, теперь он любил его просто так, и это некоторым образом делало ему честь.